Глава 19. Голдспер. Зора Ринч нервно вышагивала по залу совещаний главного управления и была не в духе. Ее раздражало многое. Неполный состав участников планерки, объявленный по доступным каналам связи, в том числе и для нелегалов из числа информаторов. Сухой кашель Донахью, который обещал неделю назад обратиться к врачу. Но если подчиненный не врал, Недуг не был связан с физиологией. По его словам, высококлассный специалист медучреждения заверил, будто никогда с таким не сталкивался, но допускал вероятность фантомной болезни. Иными словами, болела душа пациента. А медики к настоящему времени, даже из числа смежных специальностей с уклоном в лиходейские знания алхимии, не научились лечить подобное, только выявлять. Устав ждать, начальница запустила руку в растрепанную косу и вытащила оттуда металлическую шпильку. Закусила загнутый конец зубами и стала грызть. Привычка, от которой давно мечтала избавиться, проявляла себя в особо тревожном состоянии. Что ж, начнем в таком составе, проговорила Ринч одной половиной рта. В левой она по-прежнему удержала зубами шпильку. У меня много новостей, но для начала я проведу летучку. Молчаливое внимание было ей ответом. — Хью, как дела обстоят с картотекой Фэллоуза? Есть какие-то подвижки? Зацепки? Может быть, Бол что-то упустил? ха ка ха, ха Донахью вместо ответа зашелся громким кашлем, но уже секунду спустя сглотнул и сипло выдавил. — Вряд ли Бол что-то упустил, кроме картотеки, потому что Фэллс, как вам известно, хитрый черт, И к тому же эксперт с определенным уровнем доступа к уголовным делам. Он за это время мог уже двадцать раз подчистить следы и...» Ненадолго замолчав, подчиненный поспешил задавить в горле новый приступ кашля. «Меня удивляет уже то, что он позволил нам забрать картотеку из его жилища. Пустующая квартира почти без вещей. Но есть одно «но». «Говори». Я заметил в его шкафу женские наряды и полицейскую форму. — А вот это уже интересно, — задумчиво кивнула Ринч. — Что еще? На квартире у него обнаружился шкаф с реагентами, формальдегидами, жидким воском и экспериментальный стол с лампой. — Вы конфисковали реагенты? — Да, вывезли несколькими коробками в качестве вещдоков. Но как именно пришить это к делу, у меня пока идей нет. — Да что же вы такие глупые кролики? Отправить вас на лиходейские курсы, что ли? Ринч бросила уничтожающий взгляд на подчиненных. — Смею заметить, лиходейская область знаний не стоит на месте, — вмешался в разговор один из нелегалов. — Даже мне сложно поспевать за всеми ноу-хау, тем более финансов не хватает, потому что по-настоящему чистые и подходящие реагенты стоят огромных денег. Тогда лучше скажите мне, откуда у Фэлса дорогие реагенты? — Он мог позаимствовать их из управления, — предположил Донахью после очередного приступа кашля. — У нас склады забиты лиходейским конфискатом. Не удивлюсь, если он и там мог похозяйничать. — Хорошо. Допустим, Фелс взялся за старое и вновь делает что-то из запрещенного. Вам удалось узнать, в чем именно он замешан? Или у нас опять одни домыслы и никаких фактов? — Нам нужно время, — сказал Хью, — чтобы выяснить по своим источникам. Узнать, на кого из подпольщиков он работает — это половина дела. И тогда мы наверняка сможем вычислить предмет его интереса. Хорошо, кивнула Зора Ринч. Даю вам неделю, а пока перейдем к следующей теме. Она сделала небольшую паузу, прежде чем удивить Копов единственным словом. Голдспир. В этот раз Хью чуть не выплюнул легкие из-за сильного приступа кашля. Дуан, выйди отсюда! приказала начальница, не желая дальше терпеть подобное поведение. — Возьми больничный и отдохни денек. — Есть! — согласился тот, поскорее устремляясь наружу. После недолгой паузы Зора посмотрела на папку, лежащую на столе рядом. — Итак, — попыталась она продолжить, однако заметила целый лес рук, желающих задать уточняющий вопрос. Выбрав наугад, она кивнула подчиненному из первого ряда. — Да? Рыжий крепкий мужчина в офицерском мундире, разменявший на днях пятый десяток лет, произнес скороговоркой. «Речь идет о лиходе из Асториса, замешанном во всем известном поле Крайних Земель». «Да, именно о нем и речь». Очередной лес рук заставил Зору скривиться от раздражения. Но в этот раз она ответила на опережение. «У меня есть информация, что он перебрался в Фена. Постепенно, не сговариваясь, подчиненные стали опускать руки. «Более того, просьба от вышестоящих. По возможности взять его живьем». Возмущение прокатилось волной по залу, а подполковница поспешила повысить голос. «Надеюсь, мне не нужно объяснять причину. Ведь Голди является бесценным источником информации. Он может сдать нам столько имен заговорщиков против граждан Аттийской империи, что риск многократно оправдан». Тишина в зале попахивала несогласием подчиненных, но никто не рискнул высказать его вслух. «Тут бы просто выжить после встречи с ним!» Наконец проворчал кто-то из задних рядов. «По возможности!» Ехидно улыбнулась Ринч. «Улавливаете?» Сидящие перед ней служащие полицейского участка заметно оживились. Кто-то в очередной раз поднял руку, чтобы уточнить детали. Но в следующий миг в комнату на всех парах влетели сразу двое. Нолан и вицерс Последний, пытаясь поскорее перевести дух, выдавил. «Фелс мертв?» «И уже давно!» ему вошедший детектив. «Его! Пла-пла-пла!» «Так, успокойтесь и по порядку», — не выдержала ринч, перебивая сотрудника морга. «Как давно мертв? Насколько давно? Вчера-позавчера или полгода-год?» «Несколько лет», — ответ Вицерса изрядно ее озадачил. «Тогда кто вместо него все это время был на работе? Оба вошедших лишь пожали плечами, растерянно глядя перед собой». Ринч нахмурилась пуще прежнего. Услышанное не радовало, слабо сказано. Она была в бешенстве, и ей срочно нужно было найти ответ на этот вопрос. Стремительная мысль пронеслась в голове полицейской. «Твою мать! Боу! Где он в очередной раз пропадает?» И сама же себе ответила. «Ищет свою джину в очередной канаве». Громко вздохнув, она решила поскорее закончить совещание. «Ладно, подведу итог». Голди по возможности взять живым, вызвать Боулу ко мне, передать список реагентов из квартиры Фелза. На этом все свободны, а вы двое ко мне в кабинет.